на процесс познания и его метода в ходе работы над Этикой. Опубликован вместе с Этикой после смерти Спинозы. Предуведомление читателя Трактат об усовершенствовании разума, который мы, любезный читатель, предлагаем тебе в его неоконченном виде, был написан автором уже несколько лет тому назад. Автор всегда имел намерение окончить его, но его задержали другие дела, и, наконец, он умер, так что не успел довести свой труд до желанного конца. Заметив, что он содержит много хороших и полезных вещей, которые, несомненно, могут в той или иной степени пригодиться каждому, кто искренне стремится к истине, мы не хотели лишить тебя его». Поскольку же в нем содержится много темных мест, здесь не отработанных и неотлаженных, мы пожелали предупредить о них тебя с каковой целью и составили настоящее предуведомление. Прощай! Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей. После того, как опыт научил меня, что все встречающееся обычно в повседневной жизни суетно и пусто, и я увидел, что все, чего я опасался, содержит в себе добро и зло лишь постольку, поскольку этим тревожится дух, я решил, наконец, исследовать, давно ли что-нибудь, что было бы истинным благом и доступным и таким, которое одно – когда отброшено все остальное определяло бы дух. Более того, дано ли что-нибудь такое, что, найдя и приобретя это, я вечно наслаждался бы постоянной и высшей радостью. «Наконец решил», — говорю я, ибо на первый взгляд казалось неразумным ради пока еще недостоверному упускать «достоверное». Я видел благо, которое приобретается славой и богатством, и видел, что буду вынужден воздерживаться от их соискания, если захочу усердно стремиться к другой, новой цели. Я понимал, что если в них заключено высшее счастье, то я должен буду его лишиться. Если же оно заключено не в них, а я устремляюсь только к ним, то и тогда буду лишен высшего счастья. И вот я размышлял, не окажется ли возможным достигнуть новой цели или хотя бы уверенности в ней, не изменяя порядка и общего строя моей жизни. И часто делал к тому попытки, но тщетно. В самом деле, ведь то, что обычно встречается в жизни, что у людей, насколько можно судить по их поступкам, считается за высшее благо, сводится к следующим трём богатству, славе и любострастью. Они настолько увлекают дух, что он совсем не может мыслить о каком-нибудь другом благе. Ибо что касается любострастия, то оно настолько связывает дух, как будто он уже успокоился на некотором благе, что весьма препятствует ему думать о другом. Между тем, За вкушением этого следует величайшая печаль, неудовольствие, которое хотя и связывает Духа, но смущает и притупляет его. Преследуя славу и богатство, Дух также немало рассеивается, особенно если Он ищет последнего ради Него самого, ибо тогда оно предполагается высшим благом. Примечание, можно было бы развить это пространнее и подробнее, различное соискание богатства или ради него самого, или ради славы, или ради любострастия, или ради здоровья и возрастания наук и искусств, но это будет сделано в своем месте, ибо здесь неуместно столь тщательно исследовать это. Кроме того, здесь нет раскаяния, как при любострастии.